Глава четвертая, в которой говорится о трудностях, с которыми сопряжено обретение новых имен и обличий, необходимых людям и демонам в бегах. «Не понимаю, отчего ему можно назвать себя Леопольдом Иовским, а мне вы раз за разом советуете выбрать имя попроще?» Демон хоть и порядком запыхался от быстрой ходьбы, но спорить не переставал. «Я желаю зваться орланда, Почему я не могу быть орланда. «Вы же не паладина собираетесь изображать», — огрызнулась я. «И не министреля. Вы будете секретарем, то есть человеком, которого надо постоянно окликать, чтобы дать ему очередное поручение». Мессиру Леопольду нужно быстро привыкнуть к вашему новому имени, поэтому оно должно легко произноситься и при этом не привлекать особого внимания посторонних. Вам же к своему господину обращаться следует как можно реже. Любой разумный работник старается не напоминать нанимателю о своем существовании без нужды. К тому же всем известно, что чародеи любят вычурные имена. А нам, людишкам попроще, стоит называться без особой выдумки. Вот я, например, хоть и терпеть не могу своё имя, но изменю его лишь самую малость, убрав первый слог, и стану Рено. Вы же назовитесь Рори или Риком, и дело с концом. Ранульфо. Это чёрт знает, что за имя для челядницы. Устала отозвалась я. И Проспера, и Мортадор, и все то, что вы предлагали ранее, не годится. У вас прежде было прекрасное имя, Веро, вот и придумайте себе еще одно в том же роде. Вообще-то, демон принял важный вид, моё полное имя Эль-Мавиро. И именно так меня звали с тех пор, как я покинул родные края. «А кто, позвольте узнать, сократил это милозвучное имя Деверо?» — вежливо осведомилась я. Демон помрачнел. «Мессир Сальватор», — нехотя буркнул он. «Что и требовалось доказать», — удовлетворённо кивнула я. — Называйтесь Проспера, и через два дня будете откликаться на Перо. — Вот и посмотрим. — Дело ваше, господин демон, — досадливо промолвила я и в очередной раз чертыхнулась, угодив ногой в глубокую лужу. Как ни старалась я идти быстрее, понукая своих спутников, тёмная ненастная ночь — Решила упорно препятствовать моим намерениям. Выйдя за околицу города, воспользовавшись одной из давно известных мне тропок, мы поняли, что за городскими стенами непогода разыгралась в полную силу. Ветер сбрасывал с головы капюшоны, косые капли дождя били по лицу, заставляя жмуриться и постоянно утирать лицо промокшими рукавами. Изо всех сил я старалась не вспоминать о пустом тёмном доме, оставшемся позади, но сердце моё предательски щемило. Четыре года у меня имелось пристанище, чьи двери всегда были готовы распахнуться передо мной. Хоть я и знала, что рано или поздно придётся его покинуть, но всё равно успела привязаться к этому мрачному каменному зданию, к старой аллее, ведущей к крыльцу. Когда мы шли к воротам, липы тревожно шумели над нашими головами, заглушая стук конских копыт, и в звуке этом мне чудилась тревожная грусть. Скорее всего, нам не суждено было больше вернуться сюда. Не знаю, чувствовали ли виктредис или Леверо что-то похожее, но и они молчали, пока мы не очутились за городской стеной. Здесь, как я уже говорила, Ничто не сдерживало бушующее ненастье, и наши щеки в первые же минуты так немилосердно исхлестал ветер, что пребывать далее в эллигическом настроении не представлялось возможным. Отфыркиваясь, утирая лица и шлёпая по раскисшей тропе, мы нестройным хором проклинали погоду, осень, свою злую судьбу и вскоре, как ни странно, почувствовали себя куда бодрее. В мою голову закралась робкая, неясная мысль о возможной встрече с магистром Каспаром, самую малость согревшая меня. Веро, поравнявшись со мной, начал азартно припираться, то и дело якобы случайно задевая меня плечом. И даже Виктридис, плетущийся позади нас, зашагал быстрее, налегая на поводье. Ему выпала честь вести в поводу коня, навьюченного нашими пожитками. Если кто-то и испытывал беспримесную чистую печаль из-за того, что этой ночью мы решили отправиться в путь, так это ганорий. Все эти годы ведший спокойную и размеренную жизнь и не подозревавший, в отличие от меня, что этому благостному периоду рано или поздно придёт конец. Хоть очертания его крупа и стали напоминать мягкий диван, поездка верхом на этом зловредном животном не сулила ничего доброго всаднику, каким бы мастерством наездника он не отличался. Из-за нашего взаимного неприятия друг другу, обязанности гонория, всё это время сводились к поеданию овса и, и задумчивому созерцанию подворья. Прожорливость коня пригождалась, когда в обширном саду трава поднималась слишком уж высоко, заставляя Веро причитать о запущенности нашего хозяйства. В остальное же время я с крайней досадой записывала траты Нагонория в домовую книгу и раздумывала, на кой чёрт я продолжаю выбрасывать на ветер столь трудно дающиеся деньги. Теперь же Гонорию предстояло стать едва ли не важнейшей частью нашего плана. Если нанять двух лоботрясов за копейки мог любой мошенник, то породистый скакун был по карману лишь зажиточному магу и являлся убедительным доказательством достатка своего владельца. Беда заключалась в том, что виктредис за время своих странствий проникся отвращением к верховой езде и отказывался даже приближаться к коням, какими смирными бы они ни были. Гонорий же, будучи скотиной откровенно недоброй, закономерно вызывал у него антипатию особой силы. Из запутанных смутных историй, которыми подчивал меня магистр, когда мы с ним засиживались за бутылкой вина, Я поняла, что с конями у него связаны крайне неприятные воспоминания. Власти одного из городов, где набедокурил беглый чародей, собирались четвертовать его лошадьми по старинному обычаю. Намерение это почти было исполнено, как вдруг Виктридису улыбнулась редкая удача. Его помиловали, уж не знаю, по какой причине учитывая то, что четвертование в наши времена удостаивались лишь самые дерзкие преступники, я утвердилась в мысли, что направляться с магистром на юг, где его наверняка всё ещё помнили, следовало в последнюю очередь. Кажется, чёртов дождь утихает, подал голос магистра Виктредис, которого теперь мне предстояло именовать Леопольдом. Хотел бы я знать, Сколько мы ещё будем плестись по грязи? Вы уверены, что ведёте нас в правильном направлении? Сдаётся мне, если бы мы шли в верную сторону, то давно бы добрались до проклятого холма. Я чую запах болот, а ноги вязнут всё сильнее. Мы забрели в дальние трясины. «Это всего лишь лужи», — не менее сварливо отвечала я. И «Если бы вы чаще отправлялись со мной на ночную охоту, то знали бы, что именно так всегда воняет на этой околице Эсварда, а грязь здесь не просыхает даже в самые засушливые годы». «Я бы предпочел не знать об этом вообще», — вздохнул магистр и переключил свое внимание на упирающегося коня, осыпав его градом ругательств и проклятий. Тропинка здесь сужалась, и по обе стороны её произрастал густой колючий кустарник, норовящий и сорвать наши плащи, и выдернуть пару тройку пучков волоса из хвоста нашего скакуна. Мы почти пришли, объявила я. Чувствуете? Что именно? Голос Виктредиса Леопольда сочился ядом. Холод Голод, шипы, вонзающиеся в тело, воду, плещущуюся в сапогах. «А мне вода попала даже за шиворот», — с некоторой гордостью сообщил Веро. «Я определённо это чувствую». «О, как же вы мне надоели!» — застонала я. «Мы стоим почти у того самого места» где раньше был дом поместного чародея. И если вы прекратите жаловаться и стенать, то непременно заметите, что здесь многое происходит вовсе не так, как повсюду. Думаете, дождь сам по себе утих, как только мы подошли сюда? Осмотритесь вокруг. Вы не находите, что здесь намного светлее? А теперь посмотрите на небо. Чародей и демон послушно запрокинули головы. «Какая мерзость!» — воскликнул маг. «Да здесь две луны!» «Точно! Одной мало для того, чтобы всяческая отвратная нечисть выползала из своих убежищ, охотилась и плодилась!» Веро немедленно закашлялся и уведомил что ему вовсе не кажется, будто местность у холма как-то особенно угодна демонам или располагает к размножению, хоть он и находит отсутствие здесь дождя весьма приятным. «Это всё потому, что у вас от демонского рода только шерсть да хвост!» С оттенком презрения в голосе ответил Виктридис. Веро обиженно насупился, но возразить ему было нечего. Он и в самом деле отдал всю свою силу бывшему господину в обмен на человеческую личину. Сделка не имела обратной силы, и, несмотря на то, что Сальватор Долерский ныне пребывал в заточении, а демон лишился человеческого облика, ни крупицы прежних возможностей, о которых Веро вспоминал неохотно, к нему не вернулось. «Мне почудилось?» Или вы показываете нам местные чудеса, как человек, уже не раз их наблюдавший?» Вкратчиво осведомился чародей, то и дело бросающий осуждающие взгляды на двойную луну в небе. «Четыре года жить неподалеку от редчайшего магического феномена и не попытаться его изучить хоть самую малость? За кого вы меня принимаете?» Ответила я вопросом на вопрос, как это всегда бывает с людьми, испытывающими неловкость по поводу некоторых своих поступков. «Принимал за здравомыслящего человека, хоть и недалекого в силу принадлежности к женскому полу», язвительно бросил Виктридис. «Сейчас уж и не знаю, что думать». «К этому гибельному месту не стоит приближаться даже по великому принуждению», не говоря уж о праздном любопытстве. Не хочу даже знать, что вы делали здесь в прошлые разы, но хочу предостеречь вас сейчас. Меня мало волнует судьба этого бесполезнейшего в своем роде нелюдя, но творить заклинания под сенью двух лун — дело опасное. «Я пробовала пару раз использовать здесь кое-какие формулы», «сделанные небрежностью», — произнесла я. «И почти все из них срабатывали как положено. Просто действие их усиливалось». «Постойте, постойте», — перебил меня Веро, застыв на месте. «В тот раз, когда вы явились домой с опаленными бровями и почти лишившись волос...» «Да», — нехотя признала я, — «заклинания, связанные с огненной стихией, здесь лучше не использовать». «А тот кошмарный случай, когда вы несколько дней к ряду почти ничего не слышали и натыкались на стены, ничего перед собой не видя», — возопил демон в ужасе. Я протестующе замахала руками. «Нет, нет, то было рядовое происшествие». Мелкий грифон заорал мне прямо в ухо, а затем плюнул в глаза ядовитой слюной. Они часто так делают. «Стало быть, вам показалось мало того, что в вас плюются ядом, впиваются когтями и зубами, стреляют иглами, вызывающими гнойные язвы, и опутывают едкой паутиной», — укоризненно произнёс Виктридис и вы решили время от времени прибавлять себе увечий, таскаясь на проклятые руины. Я промолчала, ведь понимала, что магистр прав. Что простительно бездельнику или же скучающему человеку мирной профессии, то для поместного чародея становится признаком одного из худших пороков, а именно стремление к приключениям. В лучшем случае подобное заканчивалось особо неприятным происшествием, на некоторое время приковывавшим мага к кровати и дающим ему время поразмыслить о собственной глупости. В худшем же чародей, слишком увлёкшийся своей работой, окончательно терял голову и подавался в бродяге. Тут я сообразила, что не Виктридису, покрывшим себя позором во всех городах Юга во время своих скитаний, читать мне нотации. И решительно произнесла. «Довольно припирательств. Мы теряем время, которого у нас в обрез». После чего зашагала вперёд, разбрызгивая грязь, которая здесь выглядела точно так же, как и повсюду, что несколько успокаивала. Виктридис, которого я всё никак не могла привыкнуть мысленно называть Леопольдом, и Веро, ещё не выбравший себе новое имя, последовали за мной, для порядка, бормоча себе под нос что-то возмущённое. Старый сад, который я хорошо помнила с тех времён, когда он был обычным яблоневым садом, заметно изменился за прошедшие годы. Деревья, испытывая на себе воздействие сильнейших энергетических колебаний, искривились и вместе с тем устремились вверх, приобретя исполинские размеры. Даже в неверном лунном свете можно было заметить, что кара их отличается серебристо-синеватым оттенком, да и листья стали чуть более голубоватыми, нежели это свойственно обычной яблоне. Но что впечатляло и пугало больше всего, так это странные наросты на их причудливо изогнутых стволах. В них угадывались черты почти человеческих лиц. Иногда даже казалось, что лица эти приходят в движение и выражают какие-то эмоции. Виктридис осматривал сад — Некогда ему принадлежавшие с выражением брезгливости и огорчения на лице. Есть ли пределы омерзительности у того, что вы сотворили с моим имуществом? вопросил он наконец. Что мне пусто было? Здесь завелись дриады. Вы так говорите, словно речь идёт о клопах в вашей постели. А нет. «Это даже хуже клопов!» — процедил магистр, косясь на деревья. Не успел он договорить, как подгнившее яблоко, сохранившееся на одной из веток, с необычайной меткостью угодило ему в голову. Гонорий, притихший с той поры, как мы поднялись на холм, довольно фыркнул и немедленно съел гнилой плод, откатившийся к его копытам. «А ведь это только начало!» произнёс магистр после череды проклятий, адресованных деревьям и их обитателям. — С каждым годом будет становиться всё хуже. Не завидую тому чародею, по печенью которого верят Эсвард после того, как обнаружится ваше бегство. — Подумать только! Дриады! Эдак скоро здесь появятся лесные духи, фавны, эльфы. Пропади не пропадом! Я, отмахнувшись от занудных причитаний Виктридиса, принялась готовить место для прочтения формулы, которая должна была придать демону человеческий облик. Никогда ещё я не накладывала чар личины и старалась скрыть своё волнение. Демон же, напротив, даже не пытался изобразить спокойствие и переступал с ноги на ногу, вздыхая и охая. Главная сложность при наложении заклятий, связанных с переменой внешнего вида, заключалась даже не в том, что они требовали наличия изрядной силы у того, кто их применял. Недочёт этот я намеревалась восполнить за счёт энергии, которой здесь было так много, что она порой становилась осязаемой, словно тёплый ветер, чьи порывы отдавались во всём теле покалыванием и приятной дрожью. Но существовал один нюанс, который мне не дано было исправить, и заключался он в том, что эти чары требовали изрядного художественного воображения. Новое лицо, которым я должна была наградить Веро, следовало вообразить в мельчайших подробностях, как воссоздает черты лица на холсте художник, как скульптор придает куску глины нужную форму. Просто вспомнить какую-то физиономию и произнести положенные слова было недостаточно. Такая личина быстро бы прохудилась, да ещё и вызывала безотчётное неприятие и страх у людей, как это бывает при виде грубо размалёванной маски. Давно уж было определено, что самые лучшие и достоверные личины выходят из под рук тех магов, что имеют талант к рисованию. Именно они могли создать новое лицо, ничуть не походящее на прежнее, и закрепить его так ловко, что ни у кого не возникало и тени дурных чувств при его виде. Чуть менее талантливым чародеям рекомендовалось вносить во внешность объекта незначительные изменения или менять какую-то одну деталь. Таким же бесталанным в плане рисования магом, как я, черты личины вообще не рекомендовалось использовать, ведь львиная доля жалоб знатных заказчиков приходилась как раз на услуги такого рода, и из-за каждой неудачи страдала репутация Лиги в целом. Конечно же, придавая демону человеческий облик, не стоило рассчитывать на небольшие преобразования. Я с грустью осматривала Веро со всех сторон и не могла сообразить, с чего мне следует начать. Будьте так любезны, госпожа Карен сделать из меня привлекательного внешне господина, — потребовал демон, которого тревожили и раздражали сомнения, отражающиеся на моём лице. Может вам и невдомёк, но среди своего племени я числился красавцем и не желаю теперь быть невзрачным человечишкой. От вас я до сих пор видел мало добра и благодарности, так хоть сейчас не будьте ко мне несправедливы». От этих слов у меня даже испарина на лбу выступила, ведь я даже не была уверена, что у меня получится сделать демона человекообразным. Но с чего-то следовало начинать. Я, на всякий случай, вежливо раскланившись со старыми яблонями, подняла сухую ветку и начертила на земле круг, повторяя тихо-короткое, простое заклинание из числа тех, что адепты учат в первую очередь. Если бы мне пришлось читать его не в этом странном саду, то времени бы потребовалось куда больше, а результат смог заметить бы только очень внимательный зритель. Тут же... Стоило мне только провести веткой по земле пару раз, как линия начала мерцать, отчего физиономия Веро стала ещё более встревоженной. «Господин Веро, встаньте-ка в этот круг!» — сказала я тоном, который должен был лишить демона желания пререкаться, но, видимо, вышла у меня посредственно. «Это часть заклинания?» — спросил тот с опаской. «Что-то не припоминаю, чтобы мессир Сальватор сотворял что-то подобное». Я попыталась уйти от ответа, скорчив загадочное и значительное лицо, но виктредис тут же всё испортил. «Нет, это всего лишь обратный обережный круг», — охотно пояснил он демону. «Обычный обережный круг защищает человека, находящегося внутри него». «Здесь же круг будет защищать нас, находящихся снаружи». «И отчего же он будет вас защищать?» — возопил демон, вцепившись в собственные уши. «Не слушайте его», — попыталась я было успокоить его. «Это всего лишь формальная предосторожность, пустяковое заклинание» согласился Виктридис, мстительно вознамерившийся испугать демона до полусмерти. «И поэтому для надежности нужно начертить двойную или тройную линию». «Да помолчите же, вредитель!» — напустилась я на магистра. «А вы, господин демон, становитесь, куда вам было велено, и помалкивайте!» «Мне нужно сосредоточиться как следует» и в ваших интересах помочь мне сохранить спокойствие. В конце концов, Веро повиновался. Виктридис умолкать не желал, однако охотно отошёл на расстояние, которое счёл относительно безопасным, и его язвительные комментарии теперь были почти не слышны. Я мысленно повторила начало формулы, проверяя, не буду ли я запинаться, Закрыла глаза и принялась за работу. Не прошло и минуты, как демон взволнованно пискнул. «У меня встала дыбом вся шерсть. Это так и положено?» А затем более гундоса. «В нас уломит. Точно туда вода попала. Может, не стоит продолжать?» И далее последовала череда возгласов, на которые я старалась не обращать внимания, чтобы не сбиться. «Мои зубы! Провалиться вам сквозь землю, теперь у меня заболели зубы! Я отказываюсь! Прекратите немедленно!» «Дьявольщина! Да вы решили повыдергать мне когти, что ли? И это называется магией? Да клещами бы вышло быстрее и не так больно!» «Ай! Оставьте в покое мой хвост! Я чувствую, что вы принялись за мой бедный хвост!» «Нет, нет, нет! Только не это! Да вы совсем стыд потеряли! Не смейте туда лезть!» Всё это время я боялась даже на мгновение открыть глаза, чтобы окончательно не разувериться в собственных способностях. Конечно, более опытный чародей наложил бы заклятие единомоментно, предварительно, хорошо продумав образ и запомнив его в мельчайших деталях. В таких случаях, насколько я могла это себе вообразить, ощущения от действия формулы были бы крайне непродолжительными, благодаря чему объект не смог бы уловить, как отзывается на чары каждая часть его тела по отдельности. Я же, не доверяя собственным способностям, вносила изменения последовательно, медленно и осторожно, точно ученик художника, которому впервые доверили обвести эскиз, и, конечно, это усугубило переживание демона. Вначале я думала, что наиболее простым решением окажется придать Веро тот облик, в котором он прибыл в Эсфорд четыре года назад но, попытавшись вспомнить то лицо, я каждый раз сбивалась. Нос? По-моему, он был довольно широким, крупным, но не курносом. Или же то был обычный нос-картошка? Глаза? Чёрт подери, единственное, что я о них помню, так это то, что они у него имелись. Форма лица? Скулы? Подбородок? Ничего конкретного я вызвать в памяти не смогла, кроме того, что демон производил впечатление добрика разгильдяя. Вскоре от напряжения я даже с закрытыми глазами начала видеть вспышки света, которые, к моему удивлению, спустя некоторое время сложились вычертания человеческой фигуры, слегка напоминающей тот фантом, что возник у двери моего дома несколько часов назад. Я с опозданием догадалась, в чём дело. До меня дошли отголоски мыслей Веро, также в эту минуту воображавшего, какой облик ему более всего подходит. Как звук, изданный нами, долетая до некого препятствия, возвращается эхом, так и мои мысленные посылы вернулись ко мне, вобрав в себя частичку мыслей демона. Да, фактически это был фантом фантома. Проекция воображаемого внешнего облика Веро. И что меня озадачило, она, при ближайшем рассмотрении, оказалась двойной. Первую, кажущуюся вначале более яркой и чёткой, можно было описать как мужчину высокого роста, стройного и широкоплечего, с гордой посадкой головы. Узкое лицо, его отличалось изяществом черт, и вызывала в памяти того, кому бедный демон всё это время завидовал — магистра Каспара. Я с досадой поняла, что этот облик — всего лишь плод жгучей ревности, но всё же попыталась наделить призрачные черты жизнью, раз уж именно так желал выглядеть Веро. Увы, каждая дымчатая линия, стоило мне только задержать на ней своё внимание, расплывалась И рушилась, точно я пыталась схватить рукой луч света или струйку воды. Как не желал бедняга-демон считать себя красавцем, эта личина не клеилась к нему, будучи полной фальшивкой. Тогда я обратилась к той части проекции, что вначале казалась более бледной. Но стоило мне только присмотреться, как черты проявились, словно выступив из тумана, и окончательно затмили призрак стройного господина. То был совсем другой человек, не слишком высокий толстячок с добродушным лицом. Именно таким в глубине души видел себя Веро, хоть и не желал этого признавать даже перед самим собой. Стоило мне самую малость расцветить этот образ, как он тут же ожил, словно сам по себе Обогатился множеством мелких деталей, вроде веснушек, рыжеватой копны кудрявых волос и розинки на правой щеке. И вскоре стал настолько реальным, что мне показалось, будто я давным-давно знаю этого человека. В первый раз я создала личину и с восхищением изучала своё детище, находя в каждой мелочи неизъяснимую прелесть. Пусть даже речь шла о кустистых бровях или о слегка оттопыренных, заостренных ушах. Отвлек меня только горестный вскрик Веро, сменившийся еще более громкими причитаниями.